«А кто вы думаете?» — заявил Дерингер. «Этот вонючий саботажник! Где он?» Дух Лужка с грохотом включил свои машины и вышел на открытую воду. «Эй!» — закричал одинокий перепуганный голос в ночи. «Эй! Кто-то убил Ду!» «Убил Ду!» — эхом отдалось на берегу. Громкоговорители снова щелкнули, и пронзительный боевой клич заполнил воздух «Берегись заколдованные рубашки завопил страшный голос заколдованные рубашки отозвался берег и все опять замерло отправляясь воздушным путем из майами бич в Итаку, штат нью йорк резиденцию карнелеевского университета шах братпура изрядно простыл когда семь прахул сумклиша, прахула — это мера жидкости, помещающаяся в мех, сделанные из шкуры братпурского сурка. Здорово подняли дух шаха, но никоим образом не повлияли на его дыхательные пути, было решено, что самолет сделает посадку в Гаррисбурге, штат Кенсильвания, где шах отдохнет и испытает на себе магическое действие американской медицины. Пропустив за воротник семь прахул Сумклиша, Шах по пути к врачебному кабинету принялся выкрикивать игривые предложения привлекательным токару женского пола. «Пити фит-фит, сиби токару! Ники фит-фит! Акасах нибо фит-фит, сиби токару!» Хасдрахар, который не испытывал на себе благотворного действия Сумклиша, был очень озабочен. «Шах говорит, что сейчас отличный день», — горестно объяснил он. «Фит-фит! По себе, бонанзе!» — выкрикнул шах маленькой блондинки, руки которой были сунуты в уличный маникюрный автомат. Она вспыхнула, выдернула руки из автомата и, гордо выпрямившись, зашагала прочь. Автомат продолжал тем временем обрабатывать пустоту. Уличный мальчишка, воспользовавшись незавершенной операцией, сунул свои грязные лапы в машину и вытащил их оттуда сияющими, покрытыми красным лаком ногтями. «Я рад, что он доволен погодой», — мрачно отозвался Холльярд. Уже много недель они путешествовали, так и не затрагивая этой темы, и Холльярд уже с надеждой говорил себе, что Шах и в самом деле отличается в этом отношении от остальных гостей, от французов, болевийцев чехов, японцев, панамцев и... Так нет же! Шах тоже начал проявлять интерес к американскому типу женщин. Холверт со страшным ущербом для своего достоинства вынужден был опять готовиться к роли исключительного во всех отношениях хозяина, другими словами, сводника. «Фит, фит!» — выкрикнул Шах, когда они подкатили к светофору. «Послушайте», — огорченно сказал Холверт Хашдрахру, — «скажите ему, что он не может просто подойти к первой попавшейся американской девушке и пригласить ее с ним переспать». Я подумаю, что можно сделать в этом смысле, но эта вещь нелегкая. Хаш Драхар перевел все это Шаху, но тот в ответ просто отстранил его. Прежде чем кто-нибудь успел его остановить, Шах выбрался на тортуар, самоуверенно преграждая путь изумительно красивой, смуглокожей брюнетки. «Фит-фит, себе такару!» «Прошу вас, — сказал ей Холверт, — прошу вас извинить моего друга, он немножечко под газом». Она ухватила Шаха под руку, и они вместе протиснулись обратно в лимузин. «Боюсь, что здесь произошло ужасное недоразумение, юная леди», — сказал Холверд. «Я просто не знаю, как вам все это объяснить. Я... дело в том... Я хочу сказать, что он, пожалуй, не просто предлагает вам прокатиться». «Он меня попросил кое о чем, не так ли?» «Да». Значит, здесь нет никакого недоразумения. «Фит-фит!» — сказал шах. «Вот именно!» — сказал Холверт. Хашдрахер с усиленным интересом принялся рассматривать улицу за окном. Дикарь, что с него спрашивать? А Холверт с трудом держал себя в рамках. «Вот мы и приехали», — объявил шофер. «Здесь находится кабинет доктора Петковитца». — Ну что ж, юные леди, вам придется подождать нас в машине, — сказал Хоггарт, — пока Шах войдет в здание, где его будут лечить от простуды. Шах улыбался, быстро вдыхая и выдыхая воздух. — У него прошел насморк, — изумленно сказал Хашдраха. — Поехали дальше, — распорядился Хоггарт у него уже был случай наблюдать столь же чудесное исцеление эквадорского бригадного генерала от Ангины. Девушка выглядела очень отобоченной и довольно несчастной. «Она совершенно не подходит к своей роли», — подумал Холверт. Она постоянно улыбалась, причем очень неуверенно, и явно стремилась, чтобы все уже оказалось позади. Холверт никак не мог поверить, что она в самом деле понимает, что к чему. «Куда мы сейчас едем?» — спросила она с мрачной бодростью. «Я полагаю, в отель?» «Да», — безразлично ответил Холверд. «Хорошо». Она похлопала Шаха по плечу и вдруг разразилась слезами. Шах был огорчен и неловко попытался ее успокоить. «Ох, мибо, Саури! Себе такару! Акасахн Саури! Ох, кипи такару! а «Ну вот», — сказал Холверт, — «ну что же вы?» «Не каждый день я делаю это», — сказала она, сморкаясь. «Простите меня, пожалуйста, я попытаюсь исправиться». «Конечно, мы понимаем», — сказал Холверт. «Вся эта история ужасная ошибка. Где вы желаете, чтобы вас высадили?» «О, нет, я собираюсь пойти на это», — печально возразила она. «Прошу вас», — сказал Холверт. Но, возможно, будет лучше для всех заинтересованных сторон, если... Если я погублю своего мужа? Будет лучше, если он застрелится? Или заморит себя голодом? Конечно же, нет. С какой стати должны произойти все эти ужасные вещи, если вы откажетесь? Я хочу сказать... Это очень длинная история. Она вытерла слезы. Мой муж, Эд, писатель... «Какой его классификационный номер?» — осведомился Холверт. «Вот в том-то и дело. У него нет никакого номера». «Тогда как же вы можете называть его писателем?» — спросил Холверт. «Потому что он пишет», — сказала она. «Дорогая моя девочка», — отечески пожурил ее Холверт. «Если судить только поэтому, тогда мы все писатели». Два дня назад у него был номер У-441. «Фантастические рассказы, начинающий», — пояснил Холверт Хаждрахру. «Да», — сказала она, — «и этот номер должен был сохраняться за ним, пока он не закончит своей повести. После этого он должен был получить либо У-440...» «Квалифицированный работник фантастики», — сказал Холверт, — «или...» «У-225. Общественная информация», — сказал Холгерд. «Простите, что такое общественная информация?» — спросил Хашдракхер. «Это профессия», — сказал Холгерд, на память цитируя уложения. «Это профессия, специализирующаяся в прививке массовому читателю путем психологического воздействия благоприятного общественного мнения, противоречивых вопросах, без ущемления интересов каких-либо выдающихся личностей, причем основной задачей в данной деятельности является постоянная стабилизация экономики и общества. «О, понимаю. Не обращайте на меня внимания», — сказал Хашдраха. «Пожалуйста, продолжайте ваш рассказ Сибитакару». Два месяца назад он передал свою законченную рукопись в Национальный совет искусства и литератур для получения критических замечаний и прикрепления его к одному из книжных клубов. «Имеется двенадцать таких клубов», — вмешался Холверт. «Каждый из них отбирает книги для определенного типа читателей». «Значит, имеется двенадцать типов читателей», — спросил Хашдрахер. Сейчас уже поговаривают о тринадцатом и даже о четырнадцатом, сказал Холверт. Конечно, исходя из интересов экономики, где-то следует подвести черту. В целях самоокупаемости книжный клуб должен насчитывать по меньшей мере полмиллиона членов. Иначе не окупится установка машин, электронных учетчиков заказов, электронных наклейщиков адресов, электронных упаковщиков, электронных прессовальщиков и электронных счетчиков дивидендов электронных писателей, — с горечью добавила девушка. «Это тоже придет, это придет», — пообещал Холверт. «Но, ей-богу, добыть хорошую рукопись сейчас не штука. Это уж никак не назовешь проблемой. Все дело в оборудовании. Один маленький клуб, например, занимает четыре городских квартала». Хаждрахр и Шах медленно покачали головами, прищелкнув языками. Четыре городских квартала, как эхо глухо повторил Хашдрахер. Ну вот, полностью автоматизированное оборудование, подобное этому, делает культуру очень дешевой. Книжка стоит меньше, чем семь пакетиков жевательной резинки. А есть еще и картинные клубы. Они по удивительно дешевым ценам выпускают картины, которые вы можете спокойно вешать на стены. Кстати, говорят, что культура сейчас настолько недорого обходится, что утеплить дом книгами и картинами намного дешевле, чем стекловатой. Не думаю, что все обстоит именно так, но здесь есть значительная талика истины. «И художники, работающие в этих клубах, хорошо оплачиваются?» — спросил Хашдрахер. «Оплачиваются еще бы!» — ответил Холверт. Сейчас просто золотой век искусства, ведь миллионы долларов тратятся ежегодно на репродукции Рембрандтов, Уислерсов, Гойев, Ренуаров, Эль Греко, Дегасов, Да Винчи, Микеланджело. «А члены этих клубов могут получить любую книгу и любую картину?» — спросил Хардрахо. «Нет, этого я бы не сказал». Проводится большая исследовательская работа по выяснению «Что сошло со сцены?» «Уж вы поверьте, производится обследование читательских вкусов, испытание обсуждаемых книг на читабельность и доходчивость. Господи, да ведь выпустить непопулярную книжку для подобного клуба означало бы просто крушение». Холгер выразительно прищелкнул пальцами. «Единственный путь удержать культуру на столь дешевом уровне — это знать заранее, что и в каком количестве желает публика. И они узнают это». Узнают все, вплоть до цвета обложки. Гутенберг пришел бы в изумление. «Гутенберг?» — переспросил хаш «Ну да, человек, который изобрел печатный станок. Первый человек, который приступил к массовому выпуску Библии». «Алла сутатаке?» — спросил шах. «М?» — отозвался Холверд. «Шах хочет знать...» Проводил ли Гутенберг предварительный опрос? «Во всяком случае», — сказала девушка, — «книга моего мужа была отвергнута советом». «Плохо написано», — холодно заявил Хоуярд. «Стандарты очень высоки». «Великолепно написано», — терпеливо сказала девушка. «Но она на 27 страниц превышала максимально допустимый объем». «Коэффициент ее читабельности составил 26,3, и ни один из клубов не возьмет чего-либо при каче свыше 17», — объяснил Холверд. «И кроме того», — продолжала девушка, — «она была посвящена антимеханической теме». У Холверда брови поднялись высокими дугами. «Ну, знаете ли, с чего бы тогда они вдруг стали ее печатать?» И что это он о себе возомнил? Господи, да вы просто должны благодарить судьбу за то, что он сейчас не за решеткой, как защитник и пособник саботажа. Неужели он и в самом деле считал, что найдется кто-нибудь, кто все это напечатает? А он не думал об этом. Он чувствовал потребность писать и писал. Почему бы тогда ему не писать о клиперах или о чем-нибудь подобном? Или книжку о старом добром времени на канале Эрии? Человек, который пишет о таких вещах, работает наверняка. Очень большой спрос на эти темы. Она беспомощно пожала плечами. Я думаю, потому что его никогда по-настоящему не волновали клиперы и канал Эри. Он у вас какой-то неприспособленный, брезгливо сказал Холверт. Если бы вы спросили моего совета, дорогая, я сказал бы, что ему нужно обратиться к знающему психиатру. Сейчас психиатрия просто чудеса творит. Берутся за совершенно безнадежные случаи и превращают больных в граждан категории А. Неужели он не верит в психиатрию? В том-то и дело. Он наблюдал своего брата, когда тот умиротворялся при помощи психиатра потому-то он и не хочет иметь с ними ничего общего. Не понимаю, неужели его брат несчастлив? В том-то и дело, что слишком счастлив. А мой муж говорит, что кто-то просто обязан быть неприспособленным, что кто-то просто должен испытывать чувство неловкости для того, чтобы задуматься над тем, куда зашло человечество. Куда оно идет и почему оно идет туда? отсюда ты и все неприятности с его книгой. Она подымала все эти вопросы и вот была отклонена. Тогда ему было приказано заняться общественной информацией. Значит, в конце концов, вся эта история закончилась благополучно, спросил холверт Нет, едва ли. Он отказался. «Господи, вот тебе и на!» «Да, его уведомили, что если ко вчерашнему дню он не приступит к выполнению своих обязанностей в области общественных отношений, его питание, его разрешение на квартиру, его страховка жизни и здоровья, в общем, все на свете будет аннулировано. И вот сегодня, когда вы проезжали, я как раз бродила по городу, раздумывая над тем... Что может в наши дни сделать женщина, чтобы раздобыть несколько долларов? А выбор тут невелик. Значит, этот ваш муж, он скорее предпочел бы, чтобы его жена, Холверт, прокашлялся, чем работать в области общественной информации? Я горжусь тем что могу с уверенностью заедить, сказала девушка, что муж мой, один из тех немногих, у кого остались еще некоторые представления об уважении к себе. Хаждрахер перевел это ее последнее высказывание, и Шах печально покачал головой. Он снял рубиновое кольцо и насильно вложил его в руку девушки. Тей тебе такару дибо брахоуус брахоуна хауна саки им брахоуна так по аимсми он открыл ей дверцу лимузина что сказал этот джентльмен спросила она он сказал чтобы ты взяла кольцо маленькая красивая гражданка ласково ответил хашдрахара он сказал тебе до свидания и пожелал тебе удачи и что многие из величайших пророков оказывались на поверку не умнее клопов. «Благодарю вас, сэр», сказала она, выбираясь из машины и снова принимаясь плакать. «Да благословит вас Господь!» Лимузин отъехал от нее. Шах проникновенно помахал ей рукой. «Дейбо!» «Себи-то, Карл!» — сказал он. И тут же принялся яростно чихать. Он высморкался. «Сомк лишь!» Хаждахр подал ему священную флягу. Когда дух Лужка причалил к пристани у материка, по местной радиотрансляционной сети приглушенно передавали «Доброй ночи, любимая!» «Легкий призрак музыки!» Шепот на фоне плеска голубой воды, шелеста орлиного крыла, шороха ветвей. В домах, отведенных женщинам и детям, света не было. В центральном административном здании светился один лишь квадрат окна, а на фоне его темнел силуэт спящего клерка. Когда Пол направился туда, чтобы узнать, как отыскать Аниту, свет ударил в его уже привыкшие к ночной темноте глаза. Когда же его зрачки приспособились к яркому свету, оказалось, что он стоит и опять смотрит на свое собственное отражение в зеркале с надписью «Лучшая жена для лучшего человека для лучшей работы в мире». Он заторопился пройти мимо зеркала, раздумывая над тем, сколько раз Анита любовалась своим отражением и этой надписью, а также над тем, как она воспримет новость о том, что ее лучший мужчина стал просто мужчиной, да к тому же еще и безо всякой работы. Пол разбудил клярка, а тот позвонил экономке, ответственной за помещение, в котором ночевала Анита. «Что там произошло на вечере?» — спросил Клярк сонно, дожидаясь, пока женщина ответит на его звонок. «Вы уже десятый по счету приезжаете сюда этой ночью. Обычно не едут раньше четвертого дня. Да что это там стряслось с этой экономкой, в конце концов? Телефон ведь стоит прямо рядом с ее постелью». Он взглянул на часы. «А знаете, который сейчас час? У вас ведь ни на что не останется времени». Последнее судно на остров отходит через три минуты. Продолжайте звонить. Я не собираюсь возвращаться. Если вы собираетесь провести здесь ночь, то лучше не заикайтесь об этом. 27 правил запрещают это. Пол сунул ему 10-долларовую бумажку. Продолжайте звонить. О, за такие деньги вы можете прожить здесь невидимкой целую неделю. «Какие вам нравятся? Блондинки, брюнетки, рыжие?» «Ага, наконец она надозвалась!» «Где это вас черти носят?» — спросил он у женщины. «Миссис Пол Протеус у себя?» — он кивнул. «Угу, угу. Ладно. Оставьте ей записку на постели, хорошо?» Он повернулся к Полу. «Она вышла, доктор?» «Вышла?» «Наверное, прогуляться при лунном свете». Экономка говорит, что она страшно любит гулять. То, что Анита стала любительницей прогулок, было для Пола откровением. Он видел, как она гоняла машину, если ей нужно было добраться до дома на другой стороне улицы. Она опровергала все законы физической культуры, оставаясь юной и грациозной, наедаясь, как работница на ферме, и накапливая силы, подобно принцессе. Пеленатые ноги и шестидюймовые ногти не стали бы помехой в ее деятельности. Пол уселся в кресло-качалку в прохладной синей тени крыльца административного здания, положив ноги на неошкуренное бревно-перил и приготовился ждать. Огоньки, развешанные вдоль дорожек, начали зажигаться и гаснуть. Безмолвный сигнал, что последнее судно собирается уходить на остров послышались смех и хруст быстрых шагов по гравию. Из-за деревьев появилась пара, бегущая к пристани. Они обнимали друг друга за талию, и их упорное нежелание разомкнуть объятия делало их передвижение столь же лишенным грации, как бег в мешках. Полу, имеющему длительный опыт, преподанный ему искусной Анитой, и понимающему, что все это должно походить на чудесный танец, если только вести себя надлежащим образом, больно было следить за этим неуклюжим ухаживанием. Оно раздражало Пола. И вот она заставила его замедлить шаг, и их силуэты стали более четкими на фоне деревьев в лунном свете. Пол был уверен, что прощальный поцелуй будет смазан, но благодаря ее сноровке они остановились и сделали все как следует. Молодцы! Пол следил за ними и все больше отождествлял себя с этим мужчиной. Пол всегда любил следить за подобными моментами у других. И его стремление к этому в данный момент было особенно острым. Поскольку вся его прошлая жизнь отошла в прошлое, а новая, какой бы она ни была, еще не началась, он с жадностью жаждал любви любви Аниты, живо представляя себе эту любовь, искупляющую любую любовь, которая может быть доступна ему сейчас же немедленно. Теперь она медленно шла обратно, задумчивая, удовлетворенная. Великолепно. Лампы зеркала ловушки вспыхнули. Женщина разгладила брюки на бедрах и поправила прядь волос. Она надолго замешкалась перед зеркалом, поворачиваясь то так, то эдак, явно довольная тем, какой она может быть, формой своих грудей, несправедливо упрятанных под глухой зеленой рубашкой с надписью «Капитан», вышитой наискосок сверху вниз. «Анита!» Вздрогнув, она машинально-защитным жестом скрестила на животе руки. Потом руки ее очень медленно опустились, Она выпрямилась с видом женщины, которой нечего скрывать вообще, а уж менее всего — зеленую рубашку шеферда «Привет, Пол!» Она поднялась на веранду, где он сидел, и царственная, холодная, уселась рядом с ним. «Ну?» Так как он ничего ей не ответил, ее царственность несколько сдала, и Анита принялась пощипывать перила — отрывая крохотные щепочки и бросая их в ночь. «Ну, выкладывай», — произнесла она наконец. «Кто я должен выкладывать?» — спросил Пол. «А разве ты не считаешь, что нам следует объясниться?» «Это уж точно». «Тебя все-таки вышибли, не так ли?» да но не за нарушение заповеди. Неужто надеть рубашку другого мужчины является в твоем понимании нарушением супружеской верности? В ней под спокойной личиной чувствовалось явное смущение. Пол был доволен. Теперь он был уверен, что запугав Аниту, сможет забрать ее с собой. Несомненно, что она воспользовалась надоедливым, претенциозным и самодовольным Шеффордом в качестве подначки для пола. Однако это, да еще плюс ее сознание и вины, могут сыграть ему на руку. А ты не считаешь, что рубашка эта довольно симпатична, если к ней добавить еще прелюбодеяние в зарослях? Спросил он. Если ты намекаешь на то, что я его люблю, то ты прав. Пол спокойно рассмеялся. «Я рада, что ты это так просто воспринимаешь», — сказала она чопорно. «Я считаю, что это только доказывает, что я всегда была права в своих догадках». «И о чем же ты догадывалась?» Неожиданно она разразилась слезами. «Что я никогда не была нужна тебе. Фюнерти был прав», — схлипнула она. «Все, что тебе было нужно, это нечто из нержавеющей стали, чему придана форма женщины, покрытое губчатой резиной и нагретое до температуры тела Теперь наступила очередь пола смутиться. «Анита, дорогая, послушай, и если тебе она не нужна в данный момент, ты с удовольствием одолжишь ее первому встречному». «Черт побери, так ведь я... Меня уже тошнит от того, что со мной обращаются, как с машиной. Ты вечно ходишь и болтаешь о том, что управляющие инженеры сделали со всеми остальными бедненькими тупицами. Так вот, полюбуйся, что инженер и управляющий сделал со мной!» «Ради всего святого, любимая, я... Ты все толкуешь о том, как нехорошо...» что пробивные люди подмяли под себя тех, кто не имеет таких пробивных способностей. А потом расхаживаешь по дому, выставляй напоказ свой высокий пи, точно это рисунок на рождественском пироге. Ну и ладно, пусть я буду глупой. Да никакая ты не глупая, ангел мой. Послушай, я саботажник.